Глава 22. Барселона или Большой Бюст. Начало 87 седьмого года для Куин выдалось на удивление спокойным. И Фредди, пользуясь случаем, отправился на студию Таунхаус поработать над очередным сольным проектом. И хотя выпускать свой второй альбом пока не планировал, у него имелось несколько идей, которые хотелось запечатлеть на магнитофонной ленте. Роджер и Джон решили устроить зимний отпуск, так что в конце января улетели в Лос-Анджелес, где уже давно обзавелись домами. Брайан остался в Англии, по-прежнему пытаясь навести порядок в личной жизни. Крисе вот-вот предстояло произвести на свет их третьего ребенка, но их семейная жизнь по-прежнему представляла собой чёрт-те-что. Отношения с Анитой активно развивались, и в его душе царил полный хаос — Лучиком света во мраке такой жизни стала их с Криси вторая дочь Эмили Рут, родившаяся 17 февраля. 16 февраля в Великобритании вышел на видеокассетах снятый в Будапеште фильм. Поскольку в его съемках принимало самое деятельное участие венгерская государственная компания «Мафилм», в итоге энергичных переговоров с правительством Венгрии Куин разрешили выпустить его по всей Европе. В результате студийной работы Фредди родился ремейк старой доброй композиции группы «The Platters» под названием «The Great Pretender», на которой он тут же решил снять клип. Его идеи были исключительно экстравагантны, расходы на ролик начали расти еще до начала съемок. Фредди хотел 400 совершенно одинаковых картонных силуэтов с изображением его самого — плюс еще шесть в нарядах, которые были на нем во время съемок предыдущих роликов «Куин». Он хотел воспроизвести не только несколько предыдущих клипов группы, но и парочку сольных. Для каждого из них пришлось заново строить декорации. А еще он хотел, чтобы вместе с ним в видео снялись его друзья Питер Стрейкер и Роджер Тейлор, оба в женской одежде. В довершение всего сначала он хотел пролететь над белыми утесами Дувра, но потом от этой мысли все же отказался. Режиссер Дэвид Маллет к завышенным требованиям к роликам Куин давно привык, и поэтому даже глазом не моргнув приготовил все необходимое. В день съемок Роджер, только что вернувшийся из Лос-Анджелеса, Питер и Фредди, разодетые в женские наряды, выглядели, надо сказать, просто потрясающе. Релиз сингла состоялся 23 февраля, и занял в британском чарте четвертую позицию, на тот момент самую высокую из всех сольных проектов Фредди. В конце февраля, благодаря переменам как в самой Венгрии, так и в ее руководстве, наконец появилась возможность выпустить там альбом Greatest Hits и видеосборник Greatest Фликс». Продажи этого релиза, ставшего первым официальным в стране, оказались поистине феноменальными. Но во многих других отношениях, например, когда объявлялись ежегодные номинанты на призы Британской ассоциации производителей фонограмм, о тут же забывали. Дабы компенсировать эту несправедливость, звукозаписывающая компания EMI, распространявшая их записи, составила список достижений группы за 1986 год и в виде стратегической рекламы разместила его в программе церемонии награждения, а также в ведущих британских музыкальных журналах. Перечень гласил 1. В одной только Великобритании Куин продали 1 774 991 альбом. 2. «A Kind of Magic» в британском чарте альбомов вышел на первое место, а потом целых 13 недель подряд входил в пятерку лидеров. 3. Альбом Greatest Hits в Великобритании купили 1 828 375 фанатов Куин, и в течение года он входил в британский чарт ТОП-100, удерживая позиции в нем 268 недель. 4. Билеты на два концерта Куин на стадионе Уэмбли, на концерты на Ньюкаслском стадионе Сент-Джеймс-Парк, на Манчестерском стадионе Мейн-Роуд и в Небуорт-Хаусе купили в общей сложности свыше четырехсот тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости в Великобритании. 5. 25 октября фильм Гевина Тейлора «Real Magic», рассказывающий о Квин, стал первой синхронной стереотрансляцией, осуществленной независимым телеканалом и сетью независимых радиостанций с помощью спутниковой связи. 6. 657-й концерт Queen, состоявшийся 27 июля на Будапештском Непштадионе, стал первым в истории крупным стадионным выступлением в странах Восточного блока. Венгерская государственная кинокомпания MaFilm снимала его 18-35-миллиметровыми камерами. 7. Фильм Magic in Budapest режиссера Яноша Шомбулай стал первой в Восточной блоке полнометражной концертной лентой. премьера которой состоялась 12 декабря в столичном дворце съездов. 8. Куин выпустили первый в Великобритании видеосингл 27 октября возглавивший национальный видеочарт. 9. В ходе европейского гастрольного Magic Tour по Европе Куин дали 26 концертов, которые посетили свыше миллиона человек, сборы от них превысили 11 миллионов фунтов стерлингов. 10. Читатели Daily Mirror, признавшие Queen лучшей группой 86 -го года, отдали за нее на 50% больше голосов, чем за любую другую. 11. Читатели Daily Mirror с оглушительным перевесом назвали Фредди Меркьюри лучшим вокалистом 86 -го года. 12. 21 июля видеосборник Фредди Меркьюри возглавил британский национальный видеочарт. 13. 25 апреля Куин впервые в своей истории организовали трехдневный слёт своих фанатов в Грейт-Ярмуте. 14. 29 августа на экраны Великобритании вышел второй художественный фильм Рассела Малкихи «Горец», саундтрек, которому написали Куин и Майкл Кэйман. 15. Куинн устроили 28 вечеринок. 16. Все сборы от концерта на футбольном стадионе Нью-Касла Куинн перечислили в фонд спасения детей. 17. Ричард Грей работал над художественным оформлением Куинн 918 часов, после чего Daily Экспресс присудила ему приз за лучшую обложку для альбома. 18. 1 декабря Queen выпустили Live Magic, а уже к Рождеству его продажи превысили четыреста тысяч экземпляров, причем в отсутствии сингла. 19. Хиты Куин как минимум 53 раза входили в различные сборники в 20 странах мира. 20. Фредди Меркьюри исполнилось 40 лет. 21. Queen отказались запрещать показ своих клипов на британском телевидении. 22. 8 ноября сразу 5 видеороликов Queen Films вошли в британский топ-25. 23. По результатам читательского голосования The Sun признала Фредди Меркьюри лучшим вокалистом года. 24. Слушатели Capital Radio большинством голосов выбрали Queen лучшей группой года. 25. Мэри Тёрнер назвала Куин национальной институцией. 26. В июле «We Will Rock You» вновь вошла в видеочарт ТОП-10 журнала Music Week и оставалась там до конца года. 27. Видеосборник Greatest Фликс» весь год продержался в национальном видеочарте ТОП-30 и в целом сохранял за собой в нем те или иные позиции 115 недель подряд — после того, как впервые в истории вышел в лидеры. 28. Видеосборник Live in Rio весь год продержался в видеочарте Music Week Talk 30 и в целом сохранял за собой в нем позиции 80 недель подряд после того, как 20 мая 1985 -го года вышел в лидеры. 29. 16 октября Британская ассоциация производителей музыкальной видеопродукции присудила Куин премию за лучшее видео. 30. Нефтегазовая компания Shell выбрала композицию «I want to break free» в качестве главного музыкального сопровождения своей рекламы на радио и телевидении. 31. Ханнес Россакер и Руди Долезал практически закончили работу над титаническим трудом, видеокассетой под названием Queen Magic Years a Visual Anthology (Queen Волшебные годы. Антология в образах», которая планируется к выходу в начале 87 седьмого года. 32. И несмотря на все это, Британская ассоциация производителей фонограмм опять не присудила группе ни одной своей премии. Сердечно благодарим вас, Брайан, Фредди, Роджер и Джон. «Мы, вы, май, вас очень ценим». В первом квартале года Брайан улетел в Лос-Анджелес, чтобы вместе с крупногабаритным рок-исполнителем Мит Лоуфом поработать над треком Time for Heroes», который чуть позже лег в основу музыкального сопровождения паралимпийских игр, состоявшихся в городе в том же году. В марте 1987 -го года Picture Music International выпустила два ролика. Невероятный The Great Pretender в расширенной версии, включающий кадры съемок клипа, в том числе Роджера, Фредди и Питера, переодевающихся в женскую одежду в гримерке. И отголосок прошлого от видеолейбла EMI Gold Rush, в который вошли клипы Bohemian Rhapsody и Crazy Little Thing Called Love. Еще в июле 86 шестого года в одном из интервью тележурналистам Барселоны Фредди заявил, что приехал в Испанию с единственной целью — повидаться с оперной дивой Монсеррат Кабалье. В ее голос он влюбился несколько лет назад, увидев на оперной сцене Ковент Гардена, где она пела вместе с Лучано Поворотти. Эти слова, пусть даже не до конца соответствовавшие действительности, привлекли внимание ряда влиятельных людей. Карлос Кабалье, брат монсеррат и ее менеджер, связался с Джимом Бичем и предложил Фредди написать для нее песню под названием «Барселона», которая могла бы стать гимном Олимпийских игр 92 -го года. После долгих уговоров Фредди согласился. Первым человеком, к которому он обратился для решения этой задачи, стал Майк Моран. Их связывали не только отличные профессиональные отношения, но и крепкая дружба. На первом этапе сотрудничества они набросали начерно три трека: Ex Exercises in Free Love: The Fallen Priest и Guide Me Home. На последнем Фредди спел фальцетом, имитируя партию Монсеррат. В марте 1987 -го года Фредди вылетел в Барселону на встречу с оперной Дивой. В этой поездке его сопровождали Джим Бич, Питер Фэб Фристоун и Майк Морн. Обед назначили на час дня в отеле РИДС. руководство которого предоставило в их распоряжение так называемый «садовый зал», в котором имелась базовая акустическая система и большое фортепиано. Фредди ужасно нервничал. «Он метался по залу, будто тигр в клетке», — рассказывал Фэб. Курил одну сигарету за другой, причем приехал заранее, что было совсем не в его духе. Монсеррат опаздывал и переступила порог только в 10 минут второго. когда он уже уверился, что она не появится. Они с Фредди долго стояли и смотрели друг на друга. Два гиганта музыки, встретившиеся в первый раз. Но после официального знакомства ни один из них уже не закрывал рта. По окончании обеда Фредди вскочил на ноги и сказал, «Я тут приготовил пару вещей, не желаете ли послушать?» А когда Монсеррат с удовольствием согласилась, поставил запись на наработок трём треков в надежде, что она выберет один из них для стороны Би сингла «Барселона», который на тот момент был ещё только в проекте. Вообще-то, Фредди планировал поработать с Монсеррат только над одним синглом, однако услышанное её так взволновало, что она спросила, нет ли у него чего-нибудь ещё. Он ответил отрицательно, объяснив, что такими темпами придётся записывать альбом, После этого она спросила, сколько для этого понадобится песен, и почему бы и не выпустить вместе альбом. По словам Феба, Фредди чуть со стула не свалился, но тут же собрался с мыслями, небрежно взмахнул рукой и сказал, да почему бы и нет. Через несколько дней Монсеррат предстояла поездка в Англию, и она пригласила Фредди с друзьями на свой концерт в лондонском Ковент-Гардене. При этом тайком от него связалась с Майком Мороном, вместе с которым Фредди написал «Exercises in Free Love» и попросил у него песню, чтобы выучить и исполнить во время концерта. Майк не только охотно оказал ей эту услугу, но даже согласился ее сопровождать. В итоге Монсеррат, спев композицию, застала ничего не подозревающего Фредди врасплох. В прошлом музыкантов «Куинн» частенько просили то навещать болеющих фанатов, то записывать им сообщения. Это занятие никогда никому из них особенно не нравилось. Не так-то легко сидеть перед магнитофоном и говорить с таким видом, будто в мире полный порядок, и все идет своим чередом, когда человек, к которому ты обращаешься, вполне может, например, находиться в коме. Как-то раз Фредди рассказали о молодом поклоннике из Плимата, после дорожно-транспортного происшествия действительно впавшим в кому. Колину, считавшему себя двойником Фредди, было всего 25. Забронировав студию для работы над песнями для Монсеррат, Фредди, пользуясь случаем, сочинил для Колина песню под названием «Keep on Smiling». Записал ее и отправил в Плимут. Колину стало немного лучше, но потом состояние, к несчастью, опять ухудшилось, и вскоре он умер. Однако его близкие заявили, что запись в любом случае оказала на Колина положительное воздействие, и пообещали похоронить ее с ним, чтобы ее никто не смог скопировать. 15 апреля 1987 -го года Куин получили премию «Айвара Навелло» за выдающийся вклад в британскую музыку. После 15 лет работы и трех десятков хитов. В начале марта Фредди приступил к работе над альбомом, который они договорились записать с Монсеррат Кабалье. После первой их встречи она купила полную дискографию Куин, включая альбомы и видео, чтобы составить всесторонние представления о человеке, с которым ей предстояло так тесно сотрудничать. И пока Монсеррат слушала и смотрела, стала пылкой поклонницей Фредди и не могла поверить, что такой человек согласился писать для нее песни. Над этим проектом они работали совсем не так, как привык Фредди. В силу хронического цейтнота Монсеррат не могла уделять ему много времени — сидеть в студии и петь до тех пор, пока не получится как надо. Вместо этого предпочитала заранее выяснять, что именно от нее требуется. В итоге Фредди с Майком Мороном делали за раз один трек, включавший в себя и пилотный вокал партии Монсеррат. Потом запись отсылали туда, где она в данный момент находилась. Монсеррат разучивала партию, при первой возможности приезжала в студию и практически с первой попытки ее записывала. В таком формате им предстояло делать практически весь альбом, хотя порой это жутко раздражало. В то же время все их усилия окупились старицей, и по завершении работы над первым треком Фредди откинулся в кресле и сказал «Готово!» Я запечатлел ее голос на ленте». Через девять месяцев альбом, наконец, был готов. Результат чрезвычайно обрадовал и Фредди, и Монсеррат. Они сделали ровно то, что он планировал с самого начала, приступая к реализации проекта. А когда работа над ним подошла к концу, лишь сказал «Ну что я здесь еще могу сделать?» В предпоследние выходные апреля 1987 -го года фан-клуб группы вновь собрался на свой слет. В числе прочих удовольствий этих трех дней числилась и британская премьера фильма «Волшебство Куин» в Будапеште, в небольшом кинотеатре города Салфпорт, в Мёрсисайде. Для картины, к съемкам которой пришлось подключать правительство целой страны, старт более чем скромный. 30 мая, в честь решения Международного олимпийского комитета провести в Испании Олимпийские и Паралимпийские игры девяносто второго года, в роскошном Ку-Клаб на острове Ибица прошел грандиозный фестиваль Ибица 92 Фредди согласился приехать туда в качестве почетного гостя и под занавес мероприятия вышел на сцену с Монсеррат Кабалье, чтобы исполнить песню «Барселона», написанную специально для нее и ее родного города. И не просто спеть, а сделать это в самом изумительном антураже. По обе стороны от них искрились брызгами фонтаны, а сзади чернело величественное ночное небо. Когда грянули оглушительные аплодисменты, оно озарилось огнями самого колоссального фейерверка, который когда-либо устраивали в Европе. В Англии за Брайаном гонялись участники мнимой группы Bad News, выдающей свою игру за хэви-метал, с которыми в 86 году ему пришлось играть живой концерт. Они как раз записывали дебютный альбом и донимали его просьбами выступить его продюсером. Как ни крути, а он обещал. Правда, тогда ему казалось, что из этой затеи все равно ничего не получится. И отказать в любом случае не мог, безмерно уважая и восхищаясь Эдриэдом Эдмонсоном, Найджелом Плейнером и Риком Мейлом, тем самым подрастающим поколением, которое так блестяще сыграло в чрезвычайно популярном телесериале. К ним присоединился и Питер Ричардсон, директор и продюсер телесериала The Comic Strip Presents, создавший не только Young Ones, подрастающее поколение, но и другой, не менее известный сериал French and Sounders. Брайан прекрасно представлял, что с точки зрения приобретения нового опыта проект обещает быть интересным. В мае 1987 -го года они все встретились на лондонской студии SARM и приступили к работе. Каждый участник группы прекрасно вжился в образ звезды хэви-метала, хотя особым мастерством игры на инструментах никто из них не блистал. Но поскольку альбом изначально планировалось обратить в шутку, то идея в том и заключалась, чтобы сделать его любительским. Впрочем, по воспоминаниям Брайана, когда их уморительные, веселые сессии записи подошли к концу, ребята так поднаторели, что лишь силой воли заставляли себя играть кое-как.